Глава двадцать первая. Когда я осторожно встала и пошла в кухню, Клэр еще спала. Я насыпала себе хлопьев. Стояла яркое и тихое, прозрачное как хрусталь утро. Хорошо, что Рон уехал. б у д ь он здесь, уже т р е з в о н и л бы телефон, гудела кофемолка и Клэр с рисованной улыбкой готовила бы завтрак. Я решила пока не снимать шелковую пижаму, достала новые краски и порисовала свет на деревянном полу. Желтые пятна ползущие по занавескам. Я любила такие дни. Вспомнилась, как играла в детстве, пока мать спала. Сидела с корзиной для белья на голове, глядя на квадратики солнца. Отчетливо помнила, как солнце грело руку. Немного погодя. Проверила Клэр в душной темной комнате, с опущенными жалюзи и окнами на запад. Она спала и больше не храпела. Рука откинута на подушку, рот открыт. Клэр. Наклонилась к самому лицу. Пахло х е р е с о м и металлом. Она не шевелилась. Я тихонько потрясла ее за плечо. Клэр. Она не реагировала. Волосы у меня на руках и шее встали дыбом, неслышно дыхание. Клэр! Я снова потрясла ее, и голова замоталась, как у Жирафа о у э н а Клэр, проснись! Я приподняла ее за плечи. Клэр! закричала я, надеясь, что она откроет глаза, заслонится рукой от света и попросит не шуметь. Это невозможно, она шутит, притворяется. Клэр! Завопила я в спящее лицо, нажимая руками на грудь и стараясь уловить дыхание. Его не было. Пошарила на тумбочке, на полу, с другой стороны кровати валялись таблетки и пустая бутылка из под хереса. Вот значит, что у п а л о когда мы говорили через дверь, из открытого пузырька высыпались маленькие розовые таблетки. Буталан снотворное. несовместимо с алкоголем, не работать с техникой. Мои крики становились в с ё отчаянее. Хотелось швырнуть что-то в з а п л ы в ш и й б е з о б р а з н ы й глаз Бога. И обросила коробку с салфетками, медный колокольчик, сшибла н а п о л н о ч н и к вытащила из-под кровати коробку с магнитом и швырнула через всю комнату. Посыпались полароидные снимки, ключи. Ручки и кусачки рон. Ради чего? Я содрала жалюзи и комнату залила светом. Схватила туфлю у изножья кровати и разбила каблуком стекло, порезав руку и не заметив. С размаху запустила с е р е б р я н о й щеткой для волос в круглое зеркало, расколотила о спинку кровати трубку телефона, оставив з а з у б р и н ы в мягкой сосне. Обесилила. На все еще казалось мало. Села на кровать, прижала ее холодную руку к своей горячей мокрой щеке, стараясь согреть. Убрала с лица темные волосы. Если бы я только знала Клэр, моя прекрасная глупенькая Клэр. Положила голову на ее неподвижную грудь и вдыхала н е с у щ е с т в у ю щ е е д ы х а н и е Она была такая бледная, холодная. Я подняла ледяные, слегка шершавые руки. На пальце болталось обручальное кольцо. Горячими губами поцеловала линии на ладонях. Как она о них беспокоилась! Одна начиналась у края и пересекала линию жизни. Клэр говорила, это означает смерть от несчастного случая. Я потёрла линию большим пальцем, скользким от слёз. Несчастный случай. Мысль была почти невыносимой, но вполне реальной. Может, она и не собиралась кончать с собой, даже голову не помыла. Она бы подготовилась, всё сделала бы идеально, оставила бы записку с указанием двух, а то и пяти причин. Наверное, просто хотела уснуть. Я засмеялась ядовитым, как беладон на смехом. Да, может и несчастный случай. А что в этой жизни не несчастный случай? Что и кто? Подняла полупустой квадратный флакон с таблетками, будто барбитал натрия, сто миллиграмм. Они словно светились у меня в руке. Самое худшее непременно случается. Почему я все время это забываю? Теперь я видела, что это не просто бутылочка, а дверь. Залазишь в круглое горлышко и выходишь с другой стороны. Можно сбежать, задуть свечи. Заглянула в пузырек с розовыми таблетками. Принимать надо медленно, не как в кино, где глотают горстями, с т о ш н и т и в с ё Надо выпить одну. Подождать несколько минут, потом следующую, разбавить хересом. Через пару часов вырубишься и конец. В доме стояла тишина, тикали часы на тумбочке, по улице проехала машина, в разбитые двери лился свежий воздух и яркий утренний свет. Клэр лежала с открытым ртом на цветастой подушке. Я п о т е р л а с ь щекой о шерсть халата, который она не снимала несколько дней. Господи, как я ненавидела этот халат, его вишнево-красные клетки, слишком яркий. Рон так никогда ничего про неё и не понял. Закрыла пузырек и бросила на кровать. Прежде всего надо снять этот халат, самое малое, что я могу для неё сделать. Откинула простынь, халат перекрутился и сбился, развязала пояс и высвободила тело в розовом белье. Какая она худая, какая легкая! Видно каждое ребро, как у Христа. Аккуратно опустила. Смотреть было почти невыносимо. Нашла в комоде розовато-лиловый свитер из ангоры, приглушенные ц в е т и пушистая шерсть. Шли ей гораздо больше. Зарылась в него лицом, промокнула слезы. С трудом посадила Клэр, прислонила к себе. Голова кружилась от запаха духов и волос. Кое как натянула мягкий свитер на голову, опустила на острые лопатки, продела в рукава руки. Уткнулась ей в шею, сидела и обнимала, уложила на подушки. Как сказочную принцессу в хрустальном гробу нужно разбудить поцелуем. Не получилось. Я закрыла ей рот, расправила простыни и о д е я л о нашла среди осколков серебряную щетку и расчесала ей волосы, как раньше. Это успокаивало. Она даже не попрощалась, когда забирали мать. та тоже не обернулась. Я знала, что надо звонить Рону, но решила побыть с ней наедине еще хотя бы немного. Когда приедет Рон, окончательно ее потеряю, а он ее совсем не знает. п о д о ж д ё т сукин сын. Мучила мысль, что когда она ушла, я была рядом. Если бы только я проснулась. Если бы догадалась, мать всегда ругала меня за отсутствие воображения. Клэр звала меня, а я не вышла, даже дверь не открыла. Сказала, что хуже всего потерять самоуважение. Как я могла, Господи, это совсем не самое худшее, далеко не самое. В саду в лучах яркого зимнего солнца некошенная трава горела яркой зеленью. Китайский вяз плакал, как ива. Луковичные отцвели, зато розы буйствовали. Галлюциногенно красный мистер Линкольн и б л е д н о р у м я н а я Престина. Землю устилали красно-белые лепестки. Комната пропахла дыханием времени из разбитого флакона. Я подняла пробку, матовый хрусталь с голубками. подходящие украшения для могильного камня. В письменном столе нашелся альбом сухих цветов, трофеев из наших летних походов вдоль Маккензи. Какая она была счастливая в китайской шляпе, завязанной под подбородком, с х о л щ е в о й сумкой, полной неожиданных находок. Все они были здесь, п о д п и с а н н ы е круглым женским почерком. На страницах, прошитых темно серой рябсовой лентой, венерин башмачок, кизил, шиповник, рододендрон с тоненькими тычинками. Что ты любишь, Астрид? О чем думаешь? Больше никто никогда меня об этом не спросит. Я погладила ее волосы, темные брови, веки, изящные скулы. окружность глаз, висок, лоб, острый подбородок, как перевернутая капелька. Если бы я только сразу к ней вышла, не заставляла бы ее ждать. Нельзя было оставлять ее наедине с нашим презрением. Одиночество — единственное, чего она не выносила. В десять принесли почту. В одиннадцать миссис Кромок в соседнем доме заиграла на электрооргане подрезкие крики попугайчика. Я знала весь репертуар: Зип Адиду, да Шоу Бизнес, Поезд на Читанугу. Ей нравились песни про штаты: г э р р и в Индиане, Упрямая Айова, Калифорнии я к тебе иду. Канзас-Сити в ритме времени. Каждый раз делала одни и те же ошибки. Это она нам назло, говорила Клэр. Она прекрасно знает, как играть. Больше ей не придется это слушать. Полдень в воздухе загудела садовая воздуходувка для уборки листвы. В Час открылись двери хасидского детсада. С улицы доносились высокие голоса. веселые гортанные в о р ч а н и е как они пугали тебя, Клэр, эти простые женщины в длинных юбках с бесконечным выводком детей, надменными сыновьями и толстыми глуповатыми дочерьми, которые могли бы поднять машину, но стояли робкими стайками с бантами в волосах. Ты думала, они хотят тебя сглазить, заставила меня вымазать синей краской ладонь. и оставить отпечаток на белой штукатурке над дверным звонком от дурного глаза. Я нечаянно коснулась ее колена и отпрянула. Ее нога одеревенела. Теперь она далеко, сбрасывает семь бренных оболочек и возносится к Богу. Я провела пальцами по милому о с т р о м у носику, гладкому лбу. Углублению виска, где больше не било жилка. Еще никогда она не казалась столь целостной и уверенной в себе. Больше не пыталась никому угодить. Она меня любила, но теперь меня уже не знала. Между без четверти часа и ч е т ы р ь м я пятнадцатью телефон звонил пять раз. Она пропустила визит к парикмахеру в салон красоты. Друзья Рона собирались в кафе. Телефонная компания предлагала Ричардсам выгодные тарифы. Каждый раз, когда раздавался звонок, я невольно ждала, что Клэр проснется и возьмет трубку. Она не умела игнорировать телефон, даже если знала, что звонят не ей. А вдруг предложение работы, хотя она перестала ходить на кастинги, а вдруг друзья? Хотя у нее не было друзей. Она подолгу беседовала с работником котельной, риэлтором, представителем строительной компании. Ее больше нет. Это не укладывалось в голове. Кто же теперь будет одним точным движением открывать банку, как будто ударник бьет паркетровому с треугольнику? Куда денутся красные отблески в волосах летом? Бабушка в битве при Ипре. Все эти воспоминания, как стая бабочек, достались мне. Кто еще знает, что она приклеивала зеркала на крышу, или что ее любимыми картинами были доктор Живаго и завтрак у Тифани, а любимым цветом индиго, что ее счастливое число два, что она терпеть не могла кокосовый орех и марципан. Вспомнилось, как мы ходили в институт искусств. Я орабела среди надменных студентов со странными причёсками. Их работы казались безобразными. Год обучения стоил 10 0 тысяч. О деньгах не беспокойся, заявила Клэр. Поступать надо сюда, если только не хочешь поехать в Нью-Йорк. И добавила, что подадим документы в ноябре. Теперь обо всем этом придется забыть. Я сидела по-турецки на кровати и считала таблетки от бессонницы. Еще много, более чем достаточно. А Единственный человек, который бы обо мне горевал, уже мертв. Мать ей нужна только власть. Она думала, что если убьет Клэр, то вновь получит меня. и сможет еще чуть-чуть меня изничтожить. Темное горлышко пузырька манило. Никогда не знаешь, когда подоспеет помощь. Я знала, помощь пришла, а я повернулась к ней спиной, дала ей утонуть, вытолкала своего избавителя со спасательного плота, поддалась панике и теперь пожинаю отчаяние. Я сидела с флаконом таблеток в руке и смотрела сквозь к о с о подрезанные плакучие ветви вяза на зимний румянец неба, слабый розовый отблеск в голубой дымке. Солнце садилось рано. Клэр любила это время суток и связанное с ним прекрасное чувство меланхолии. Часто устраивалась под вязом и смотрела на темные ветви. И все-таки я не отравилась, подумала, что это слишком помпезно и нечестно, театральный жест, обман. Я не заслужила забыть, как бросила ее на произвол судьбы. Слишком просто, забвение обнуляет счета. Я превратилась в хранителя бабочек, вместо таблеток оставила сообщение для Рона, добавила девять девять девять. что означало чрезвычайную ситуацию. Стало ждать. Рон сидел рядом на кровати, сгорбившись, как старая лошадь, и закрыв лицо руками, словно больше не мог ни на что смотреть. Ты должна была за ней приглядывать, а ты ее бросил. Он испустил резкий вздох и затрясся в рыданиях. Неожиданно стало его жаль. Я положила руку ему на плечо, он накрыл ее своей. Подумала, что могу его утешить, погладить по голове, сказать: "Ты не виноват". У нее были серьезные проблемы, тут ничем не поможешь. Клэр так и сделала бы. Я могла заставить его себя полюбить, и, может быть, он бы меня не отослал. Посмотрел н а ее шелковые тапки у кровати. Я боялся этого много лет. Прижал мою руку к щеке. По ней катились слезы, просачиваясь сквозь пальцы. б у д ь Клэр жива, она бы его пожалела. Я так ее любил. Я не ангел, но я ее любил. Ты не знаешь. Он поднял на меня красные глаза. Ожидая, что я отвечу по тексту, я знаю, Рон, ты ее любил. Клэр бы так и сказала. Я чувствовала, как на меня давит о л и в и е Он может обо мне позаботиться, мир мужчин. Но я не могла себя заставить. Клэр умерла. Какая разница, полюбит он меня или нет? Я высвободила руку и принялась подбирать с пола предметы. наткнулась на ручку, швырнула ему на колени. Клэр сама ее спрятала. Ты ничего не знала, жени. Он повернул голову, коснулся ее темных расчесанных волос, провел рукой по розовато-лиловому свитеру из ангоры. Оставайся, если хочешь. Заветные слова. Однако теперь, когда он их произнес. Я вдруг поняла, что предпочитаю слоняться по бульвару Сансет вместе с другими б е с п р и з о р н и к а м и спать на пропахшем мочой одеяле на ступенях церкви и есть из мусорных баков итальянского кафе. Не могу оставаться здесь без Клэр. Никогда не стану играть роль, рисовать на лице очаровательную улыбку и прислушиваться к звуку его машины. Он тянулся ко мне. но мое лицо в зеркале было острым, резким и н е д о с я г а е м ы м Я отвернулась и посмотрела в ночь на н а ш е о т р а ж е н и е в разбитых стеклянных дверях. Я в шелковой пижаме, Рон на кровати, Клэр на подушке, омытая светом ночника, впервые в жизни совершенно равнодушная. Почему ты просто не мог любить ее? хоть капельку больше. Он уронил руку, покачал головой. Никто не знал почему, никто никогда не знает. Собиралась я дольше, чем в прошлый раз. Забрала все, одежду, которую купила мне Клэр, книги, зайчонка Дюрера. Чемодан был только один, остальное распихала по продуктовым сумкам, в семь сумок. Пошла в кухню и достала из пакета с драгоценностями а к в а м а р и н о в о е кольцо, которое им с матерью всегда было велико, а мне в самую пору. Почти в полночь приехал микроавтобус соцработницы, белой ж е н щ и н й средних лет в джинсах и жемчужных с е р ь к а х Джоан Пиллер уволилась в прошлом году, нашла работу на студии Фокс. Рон помог отнести вещи в машину. Прости, сказал он, когда я садилась. Пожарил в кошельке, всучил деньги, две бумажки по сто долларов. Мать швырнула бы их ему в лицо. Я взяла. Мы уезжали в безлунную ночь. Я смотрела в заднее стекло на удаляющийся дом. Конец несбывшегося. Маленький дом за огромными белыми стволами платанов. Теперь плевать, что со мной будет дальше.